Глава тридцать вторая Некрасиво вышло. Я подошёл к поверженному лосю, что лежал на дороге и хрипел, втягивая последние крупицы воздуха. Извиняй, я просто помочь хотел. Не пропадать же добру. И потому я вогнал топор в уже имеющуюся рану, добив величественное животное одним быстрым ударом. Впрочем, и помогать-то не стоило. Все же с такого мощного зверя должна выпасть неплохая награда. Встревать в самый разгар схватки было такая себе затея, тем более если учитывать, что и лось, и волки обладали какими-то способностями, все, кроме вожака. Тот мутан давил физической силой и скоростью, но делал это красиво, грациозно и с творческим подходом к делу. Я нанёс первый удар по находящейся к краю псине, и это отвлекло всю стаю. Они словно почувствовали боль своего собрата и тут же безошибочно определили обидчика, устаившись прямо на меня. Неприятно, когда тебя так легко замечают, но пора привыкнуть, что моя невидимость работает не на всех. С другой стороны, животные ещё ни разу не нападали на меня первыми, и это может лишь радовать. Вот только теперь они отреагировали крайне агрессивно, начав атаковать меня магией. Благо дальнобойных навыков ни у кого из них не было, но я не могу сказать, Все рассчитаны на то, что волк уже вцепился в свою жертву или та находится рядом. И потому я смог избежать множества атак, просто поднявшись повыше. Понял, принял, не лезу. Лось воспользовался заминкой и, разбросав всех перед собой мощными рогами, рванул вперёд. Я уже думал было, что теперь будет погоня, но оказалось, что сахата не из таких. Отступать явно не привык, да и опасности особой в волках не видит. Он отбежал метров на тридцать, Ера, вернувшись на место, направил рога в сторону чащ исчез лет за ним стаи. Спустя мгновение я понял, почему он стал именно там. Лучи солнца, что пробивались сквозь густые кроны деревьев, словно сконцентрировались на его рогах и скоре ударили мощным прожигающим всё на своём пути потоком. Был бы я сейчас материальным, глаза пришлось бы выкинуть. Луч был в крайней степени ярким, и увидеть я его смог лишь потому, что органов чувств, как таковых у меня нет. А вот у волков есть. И этот навык ослепил больше их часть. Даже несмотря на это, некоторые продолжили бежать вперёд, желая как можно скорее цепиться зубами в хрустящую стеклянную шкуру. И вожаку снова это удалось. Пока основная стая бежала по прямой, он на немыслимой скорости успел обойти жертву со спины и стремительным движением, вырвавшись из укрытия, снова забрался той на спину. Только теперь отпускать добычу он не собирался. Кухти впились в бока зверя, когнал животного, а зубы стали раздирать сначала шкуру, а потом и мясо на шее жертвы. Былось взревело и начал брыкаться, но куда там, от мёртвой хватки матёрого хищника избавиться не так-то просто. Тем более, что несколько крупных псов также впились в плоть бедолаги, и теперь каждый тянет на себя, пытаясь урвать себе кусок побольше. Притнувшись к ближайшему дереву, материализовал голову и насадил её на суп повыше, приказав атаковать собак и, по возможности, сожрать хоть кого-нибудь. Гоша лишь молча оскарился и закрыл глаза, начав творить свою зелёную магию, а я двинулся обратно. Трава потянулась к лапам хищника и начала обвивать их. Спустя всего несколько секунд, вожак, учуя знакомый запах мертвящины, снова отвлёкся от своего занятия. Но лишь на мгновение, ведь вскоре шипастый шар врезался ему прямо в спину. Уклоняясь от магических атак, И она наносил удар за ударом, стараясь ранить как можно больше псов. Тем временем растения ожили и начали всячески мешать всей стае, постоянно цепляясь за лапы и хвост, делая подножки и попросту впиваясь прямо в шерсть своими корючками. Асвальд трезнул, из него показался Дуванчик. Видимо, в него вселился дух Гоши, и потому как вёл он себя крайне агрессивно, с каждой секундой разрастаясь всё больше и больше. Постепенно он покрылся колючками, И начал приставать ко всем, до кого только смог дотянуться. В этот раз основная часть навок полетела как в голову, так и в растения. Мне же оставалось планомерно наносить удар за ударом по зазевавшимся и запутавшимся в траве животным. Поняв, что растения очень мешают, а в этом не давал Гоша, вожак, ринулся в сторону дерева, цепившись когтями в кору, всего несколько прыжков достиг вершины. Я ничего не успел сделать. Мощные челюсти зверя сомкнулись на орочьей благом матом голове. Схватив её, волк прыгнул вниз и начал серийно пытаться её раскусить, но к этому моменту уже подоспел я. Крак. Утяжелённый шар впился в ожаку прямо в бедро, и его заметно отбросило в сторону, и, судя по звуку, какая-то кость уже всёр не выдержала. Да, от такого удара любой громила бы сложился пополам, а волк просто отскочил. Но на одном ударе я не остановился, продолжив снова и снова раскручивать гасило, обрушил он на спину рога. По голове бить побоялся, так как в пасть у него был Гоша. Волк попытался убежать, и я, растрачивая последние крупицы маны, переместился прямо к нему, и, выволившись в материальный мир, прямо на лету вогнал ему в спину электрический топор, что валялся у меня в инвентаре. Мощный разряд за мгновение парализовал зверя, и тот выронил голову. Я же тем временем сразу сунул ее в инвентарь. Раненый вожак зуил. Мой удар его не убил, но боли причинил достаточно. Злобно зыкнув на меня, он развернулся и припустил троссей прочь, не желая связываться со столь неудобным противником. И вот, я подошел к поверженному, но все еще живому лосю. Топор вошел глубоко в шею. Животное вздрогнуло в последний раз, и его страдания наконец закончились. Получен уровень +1. Как думаешь, он съедобный? Я поставил погребенную голову рядом с лосем. Да, мне только живые съедобные. А это же всё. Обиженно пробубнил Гоша. Я только сейчас обратил внимание, насколько сильно ему досталось. Всё лицо изуродовано широкими бородами от клоков, но следить на боку, правой щеке его вовсе нет, как и правого глаза. А почему тебе пёс убивать не стал, как думаешь? Начал я обходить животное вокруг в поисках награды. Могла закатиться в траву или вовсе оказаться под тушей. Смысы не стал, возмутился он. Он пытался, просто не смог. Щенок с раной «Ух, я его догнал бы сейчас! Слышишь, псина, иди сюда! Я тебе под хвост такой корешок поращу! Выйти сможешь не только на Луну, а постоянно!» «Понял ты, пидор мохнатый! Шлынра лесная!» Гоша начал орать матом в сторону, куда скрылась стая, и я не стал ему мешать, а также напоминать, как он в панике визжал, когда волк все же добрался до него. Логично, что кости его стали гораздо прочнее обычных, Сразу вспомнился костлявый король в подземелье. А ведь он выпустил в голову мощный разряд. Скорее всего, из-за этого она теперь не так уж проста, как кажется. «Все, заткнись», — закинул я Гошу в унитарь, как только увидел, чем меня одарила система на этот раз. «Фиолетовая, мать ее, книжка!» Завалилась в траву, и потом сразу не смог увидеть. Но теперь, бережно подняв ее с земли, жадно вчитался в описание. «Присвоение, эпическое!»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 будет видеть ваше местоположение независимо от наличия укрытий или расстояния. Шанс на присвоение именных предметов снижен. А вот это уже дело. Несколько раз перечислав описание и окончательно поняв, что система этим хотела сказать, я сразу захотел изучить эту книжку. Впрочем, а чего сиськи мять? Имя – Касп. Уровень – 13. Класс – призрак. Характеристики. Физические – 20. Сила – 6. Ловкость – 8. Выносливость – 6. Умственные 23, интеллект 7, реакция 9, восприятие 8. Духовные 18. Вместилище 14, каналы 4. Свободные очки характеристик 2. Навыки: активные присвоение эпическое 1, пассивные энергетический вампир редкая 12. Дополнительные: дематериализация классовый. Свободные очки навыков 15. Умения: боевые, ремесло. Свободные очки умений 6. Аукцион. Инвентарь 510 килограмм. Не раздумывая, сразу высыпал все доступные очки и навыков в новый. Да, не атакующий. Да, ценность его пока сомнительна. Но лишь для дураков. Можно воровать вещи в промышленных масштабах из инвентаря, из того места, где прячут лишь самое ценное. Скоро появится аукцион, и там можно будет всё это спокойно продавать. А пока копить у себя. Всё же хлеба предметы не просят а полтонны инвентаря забивать я ещё очень долго буду. Сразу прокачал до максимального 13 уровня оба своих навыка, также не забыл и об очках характеристик, снова вложив всё в запасы маны. И работает это повышение маны довольно странно. Сейчас базовый запас маны у меня, если не считать примочек, повышающих его уровень ещё на 15, составляет 160 единиц. Всё логично, ведь я повысил вместилище до 16. Я не знаю, что я не знаю. И выглядит всё совершенно логично. Вложил очко в характеристику и увеличил запас на десятку. Но нет. Когда данная характеристика поднялась с 14 до 15, прирост маны был нулевым. Ничегошеньки. Как было 140, так и осталось. Но как только я добавил ещё одну очко, запас маны увеличился на 20. Не желая откладывать столь важный вопрос, сразу начал ковыряться в характеристиках. Их вид, а также прочие системные кнопки После завершения первого витка они немного поменяли свой вид. Если провести аналогию с нашими технологиями, то виток это попросту патч обновления, не больше и не меньше. И теперь система на нашей планете стала чуть более совершенной. Методом проб и ошибок, в какой-то момент я нажал на характеристику вместилища, и она развернулась на два ответвления. Странно, что я сразу до этого не догадался, ведь ещё с самого начала такая возможность уже была предусмотрена. Вместе лище 16, запас 8, накопление 8. Как я не пытался развернуть еще раз, у меня ничего не вышло. Видимо, не хватает еще витка, чтобы лучше углубиться в характеристики. Но даже так, это безусловно круто. Есть смысл прокачивать только восстановление маны, и тогда я смогу не заморачиваться с ее запасом. С другой стороны, если вкладываться и туда, и туда, то прокачка будет куда более равномерной. Стоило новому навыку достигнуть 10-го уровня, перед глазами у меня возникла надпись, предлагающая выбрать дополнительное свойство. Это только у фиолетовых так. В любом случае наличие выбора крайне полезно и важно. Азарт, выбор, быстрая перезарядка. Впрочем, выбор не всегда хорошо. Теперь даже не знаю, что мне сейчас нужнее. С быстрой перезарядкой всё понятно, так что её можно смело отметать. Я никуда не спешу, и вряд ли кто-то вообще меня заметит. Так что сокращение отката вдвое и даром не нужно. Выбор уже куда интереснее. Как только я проникну в инвентарь, у меня появится окошко, позволяющее выбрать из трёх вариантов, какой предмет я хочу попытаться свистнуть. Но и азарт, судя по описанию, позволит в случае успеха сразу продолжить воровство, а также повысить шансы на успех в следующий раз. Казалось бы, выбор очевиден. Выбор и точка. Но ведь в таком случае шансы на то, что я смогу украсть действительно ценную вещь, остаются ничтожно малы. Лучше пусть я буду брать случайные вещи, но зато в промышленных масштабах. А выберу зача следующий раз, как только стукнет 20-й уровень. Присвоение: эпическое 13. Описание: активный навык. Позволяет проникать в чужой инвентарь и перемещать оттуда системные предметы и награды в свой. Выбирается случайно. Расход: 10 100 маны. В зависимости от ценности предмета, шанс на успех от 17% до 62% в зависимости от ценности предмета. Перезарядка 48 секунд. Дальность применения 1 м. В случае провала ваша цель заметит вас и в течение 48 секунд будет видеть ваше местоположение независимо от наличия укрытия и расстояния. Дополнительное свойство Азарт. После успеха вы можете сразу попробовать переместить ещё один предмет а шанс на успех повысится на 10%, но не более трёх раз подряд. Не, я ни капель не жалею. Атаковать я могу и Гасилам, но подобный навык носит звание эпичного по праву. Сложно недооценить. Даже если система начнёт меня подсвечивать, никто всё равно меня не увидит. Тут обязательно надо знать, что я могу и как со мной бороться. В противном случае люди просто будут удивляться и, возможно, видеть привидения. Что ж, так даже веселее. Пока я разбирался с характеристиками и новым навыком, кожа лося приобрела нормальный вид. Выходит, это была не мутация, а действие навыка. С одной стороны, можно бросить тушку на растяжание диким животным, но мне почему-то кажется, что мясо этой махины может быть ценным. Скорее всего, он был 20-го уровня, собрал богатый урожай навыков и прочих полезностей системы, а также у меня есть пара свитков с умением повар. Не просто же так система раздаёт подобные штуки. Возможно, получится приготовить что-то вроде блюда из синей картошки и спокойно поушать характеристики. Снова пришлось поработать мясником. Сначала я отделил ногу и убрал её в инвентарь, а следом стал скрывать грудную клетку. Когда ещё удастся узнать побольше о животном мире? По итогу, через полчаса я стоял весь покрытый кровью и внутренностями, но несмотря на это, на лице у меня была довольная улыбка, а в руке фиолетовый кристаллик. Значит, ты у людей такой должен быть. Вот только как его доставать, не затрачивая на это уму времени и сил, остаётся только гадать. Есть мысль попробовать прикоснуться к нему в будущей форме призрака, и тогда, возможно, он попросту переместится в инвентарь. Но подобные мысли обычно приходят, когда уже слишком поздно. Разделав и частично упаковав тушу, я направился в сторону поселения врага. Теперь точно уйду оттуда не с пустыми руками, иначе и быть не может. Пока не сопру всё, что только можно, не успокоюсь. Даже если эти предметы потом придётся выкинуть, всё это будет ради благих целей. Зверя в звериной лесу и правда хватает. Даже несмотря на то, что сейчас уже полдень, удалось повстречать небольшую стайку кабанчиков. Были там, как весело визжащие полосатики, так и огромный 300-килограммовый секач. Он грозно посмотрел в мою сторону и злобно хрюкнув повёл свой выводок дальше, проломив сквозь кустарник и невысокие деревца дорогу своей массивной тушей. Интересно, а если я появлюсь, он нападёт? Провеет, что-то не хочется. Массивные бивни свина отливают металлом, а тело бугрится мощными прикаченными мышцами. Он не жирный, а просто слишком большой, и потому в его скорости можно не сомневаться. Пролетев ещё километр, услышал наконец человеческие голоса. Сначала они смутно пробирались сквозь густые заросли. Но вскоре лес резко оборвался, и перед моим взором предстала большая стройка, что шумела по самой его границе. Людей там было достаточно много, около двух сотен человек, а зомби вокруг его вовсе были окончательно истреблены. Логично, ведь через этот лес прорваться сможет только крупная орда, и пока в городе не закончилась еда, мертвецы не полезут организованными толпами за его пределы. Что встали черти? выплюнул бодловатого вида парень в сторону двух мужчин, что присели отдохнуть. Строили люди часокол и прочие из одного оборонительные сооружения. Кто-то копал ров, некоторые заготавливали древесину, остальные же застряли брёвна и плотно укрепляли их в земле. Работали как мужчины, так и женщины, но мне сразу бросилось в глаза наличие надсмотрщиков. Несколько вооружённых и облачённых в системную броню бойцов ходили и пристально наблюдали за людьми словно за рабами. Впрочем, о чего я ожидал? Зачем ещё им нужны были люди? Логично, что для работы и прочих нужд. Да и нет смысла гадать, когда есть прекрасная возможность проникнуть в сознание этих же рабов и понять, так ли это. А может и похер. Пусть звери сожрут. Задумчиво посмотрел в сторону леса один из работяг. Если он опять придёт ко мне ночью, наложу на себя руки. Не могу больше это терпеть, думала девушка, яростно размахивая топором и срубая мелкие сучья с поваленного дерева. Когда же эти твари передохнут? «Завтра вечером попробую сбежать». Да уж, можно было и не продолжать. Мнение людей о головодезах и так понятно. Да и без этого, если приглядеться, то к обычным людям здесь относятся как к скоту. Просто используют, а за любое неповинновение тут же наказывают. Старик, что копал ромф вокруг посёлка, упал без сил и скатился в самое дно. Это развеселило надсмотрщиков, и один из них, весело гагача, растягнул ширинку, справив малую нужду на того бедолагу и никто ничего не смог сделать. Вооружённые бойцы посмеялись, а людям осталось лишь проглотить подобное оскорбление. «Вытащите этого и приезжайте к столбу!» — ряхнул Весенчак, указывая на старика, что был не в силах сам подняться. «Я кому сказал, тварь, бегом!» Не дожидаясь ответа, заревел он, и только тогда двое мужчин спустились в ров и начали вытаскивать бессознательное тело оттуда. Я же полетел дальше, само поселение. Смотреть на то, как наказывают ни в чём не применившегося старика, и не делать ничего, довольно неприятно. Хотя эти ублюдки скоро сдохнут, что не может не греть мне душу. Но сначала я буду долго потрошить их инвентари. Вскоре на глаза попался Тасман. Он стоял на улице, прямо перед одним из домиков, и смолил сигарету. А рядом ошивались ещё двое. Видимо, часовые, что приставлены к этому дому. Интересно, кто внутри? Возможно, Тасман тут не самый главный, и сейчас он стоит, впитывает всё, что на него выплеснул руководитель. По лицу видно, что чем-то его сильно обидели и оскорбили, и судя по тому, что он смотрит уже третью сигарету подряд, глядя перед собой в одну точку, ответить взаимностью он не смог. Но это явно его проблемы. На дни из последних, скорее всего. Интереса ради, я поднялся ещё выше, и я кинул взором всё поселение. Всё же до этого я видел его лишь со стороны. А вот этот центр вид оказался ещё более симпатичный. Рабов оказалось заметно больше, чем я предполагал, как и бойцов-надзирателей. Стройка идёт полным ходом, и чистокол возводится сразу со всех сторон посёлка. Возможно, потом они будут отстраивать новое жилище, и их нынешние приоритеты вполне ясны. Сначала надо защититься от вар, и уж потом думать о комфорте. Сам посёлок состоял из пары десятков домов, разделённых лишь одной улицей. Дорога сразу после этой деревушки превращается в грунтовую и, виляя, уходит куда-то в чащу леса. Чистокол за каких-то нескольких дней закончен уже наполовину. Стройка идёт довольно быстрыми темпами, да и ров вокруг практически полностью опоясывают всю деревню. Землю из него кидают в сторону посёлка и заточенные брёвна устанавливают именно в эту кучу. А ведь можно было бы смело сюда переселяться. Место прекрасное. Зверёй из леса не выходит, зомби вокруг нет. Абсолютно тихое и безопасное местечко для спокойной жизни и развития. Вот только первым делом надо вытравить отсюда всю падаль. Так как стройка, судя по всему, идёт и днём, и ночью, часть рабов расположили в основном в технических помещениях. Таких было немало, и располагались они преимущественно по окраинам посёлка. Судя по всему, когда-то давно там жили целые стада коров, но сейчас выглядели они заброшенными и обветшавшими. Но всё лучше, чем под открытым небом. Что примечательно, рабы строят забор не только ради защиты от тварей, но и для того, чтобы им же было сложнее сбежать в будущем. Не знаю, как их замотивировали и как бы я повёл себя на их месте. Наверное, просто сдох бы в попытке им противостоять. Ну или наоборот, они бы тут так валь угодно себя не чувствовали. В одном из ангаров располагалась техника. Там были тракторы, проходимые грузовички, несколько дорогих внедорожников и посреди всего этого разительно выделялся чёрный, тонированный, удлинённый седан. На таких автомобилях перемещались очень важные шишки, но теперь толку от подобных машин будет довольно мало. Внутри было несколько мужчин. Все они были по уши с загруженной работой, и всего один надзиратель следил за тем, чтобы никто не сбежал. Тачка на прокачку по-деревенски. Прямо сейчас они устанавливали монструозного вида железный бампер на здоровенный пикап, Но рядом также лежало множество труп, чтобы в дальнейшем еще и усилить кузов и окна. Понаблюдав с полчаса за жизнью поселение, решил все же спуститься обратно на землю, ведь там сейчас можно найти много интересного и как минимум испытать свой новый навык. Тасман уже успел отправиться куда-то по своим делам, а я тем временем подлетел к дом часовым, что стояли при входе в дом. Думаю, именно там расположился глава местных бандитов. Но перед тем, как я опустошу его инвентарь и выслушаю все мысли, надо потренироваться на ком-то после неё. Они там баб дерут, а мне стоять приходится. Негодовал парень лет 25. Но его можно понять. Всё ж быть часовым довольно скучное занятие. Ничего в его мыслях интересного я не смог найти, только лишь горы пошлостей. Это же какой-то бессвязный бред. Что примечательно, иногда он сам себе противоречил. Думаю о взаимоисключающих вещах. Тон то хотел собирать ромашки на поле, и что бы это всё поскорее закончилось. Тон наоборот желал разрушений, нападать на поселения людей, грабить, убивать и прочее. Второй парадол ещё меньше. Тот просто напевал какую-то песенку и раскачался в ей в такт. Ну да ладно, их мысли не так уж и важны. А вот попробовать обчистить карманы святое дело.